отдел это демон, наказывающий за тайные грехи тех грешников, на которых наложен карет. Приговор небесного суда заключается в том, что подвергнутый карету не живёт более указанного срока. Этот дом был настолько тёрен, что даже яркий солнечный свет пробивался с большим трудом сквозь доски заколоченных окон, несмотря на всю свою многолетнюю ветхость. Здание продолжало стоять в полном одиночестве, вдали от какой-либо цивилизации, не разрушаясь даже при сильных ураганных ветрах. По ночам оно стонало, словно дикий зверь, испытывающий мучительный приступ голода, а когда приходило время, стены начинали дышать, впитывая скользящий, практически материальный страх любого, кто оказывался в его владениях. Эдуард сидел на полу в одной из комнат, прижавшись спиной к стене. Он вдыхал тошнотворный запах разложения, глядя в центр помещения. На полу была нарисована пентаграмма, в центре которой открытый люк, уводящий в подпол. Именно там, на глубине 3 м, лежали тела замученных молодых девушек. Какое-то время мужчина пытался прийти в себя. Он сжимал кулаки с такой силой, что ногти впивались в кожу, протыкая её до крови. Но опасался Эдуард не мёртвых тел. Он боялся Николая, с которым проработал в детективном агентстве последние полгода. Эдуард прислушался к неспешным шагам, разносящимся по дому далёким эхом, приготовившись к неизбежной встрече со своим преследователем. Мужчина вынул пистолет, но услышал стоны, доносящиеся из-под пола. Одна из жертв была ещё жива. Мужчина, не раздумывая, подполз к краю люка и посмотрел вниз. Там, среди трупов, стояла женщина. Она смотрела вверх совершенно чёрными глазами. "Я не успел, не успел", прошептал Эдуард за мгновение до того, как в соседней комнате послышались шаги. "К черть", прохрипел Эдуард. "Я всё сделаю, сделаю". Николай вышел из машины, тяжело вдохнув городской воздух. Мужчина не мог нормально спать уже больше недели, постоянно думая над делом, которое они с Эдуардом расследовали почти месяц. В городе вновь пропадали люди, так это бывает в любом мегаполисе. Осень сезон маньяков и серийных убийц. Любой психиатр вам скажет о том, что в это время обостряется жажда крови даже у тех людей, кто менее всего предрасположен к насилию. Полиция сбивалась с ног в поисках пропавших людей, но насколько мог знать Николай, благодаря своим осведомителям, следователи так и не смогли выйти на след убийцы. Мужчина вошёл в здание, где возле входной двери висела табличка: Детективное агентство Первое, что он ощутил, войдя в помещение, это запах дешёвого, но так ему сейчас необходимого кофе. Каролина, студентка исторического факультета кафедры по изучению древнего мира, работала у него секретарём и, как всегда, была на работе раньше остальных. В её обязанности входило принятие звонков, напоминание о основных делах на день, выполнение мелкой работы и, конечно же, кофе. Доброе утро, Каролина, сказал Николай, снимая старенький чёрный пиджак и вешая его на вешалку возле двери. Доброе утро, Николай Семёнович. Вы сегодня очень устало выглядите. Опять бессонная ночь? Эх, с того момента, как я уволился из полиции, работы не убавилось, ответил мужчина. А Каролина тем временем принялась наливать в чашку кофе. Очень крепкий, без сахара и без молока. Эдуарда ещё не было. «Нет, он звонил, просил предупредить, что задержится». Подхватив несколько папок с документами из шкафа, условно называющегося архив, Николай направился в свой кабинет, но его взгляд зацепила книга, лежавшая на рабочем столе Каролины. Черный переплет, на обложке никаких картинок, а только название серебряными буквами. «Черпо-мэм!» Необычное чтиво. Он взял увесистое издание, открыв его на произвольной странице. Чёрно-белое изображение демона с длинными закрученными рогами и с огненным мечом в руках предстало перед ним во всей своей жестокости. Под ногами демона лежали корчащиеся в муках тела грешников. "А, это для моего реферата", пояснила девушка, поднося Николаю чашку кофе. "Пишу о древних поверьях в христианской религии". Мужчина вернул книгу на место. Он сделал большой глоток кофе, закрыв в блаженстве глаза. Крепкая доза кофеина обязательно вернёт его в рабочее русло хотя бы на несколько часов. Как только Эдуард появится, направь его сразу же ко мне. Будет сделано. Каролина улыбнулась в ответ и тут же занялась своей работой. Эдуард пришёл спустя час. Он, как и Николай, был сонным, но в приподнятом настроении, как всегда. Он пытался шутить, вставляя неуместные остроты, затем громко смеялся над ними и всегда флиртовал при первой же возможности, хотя Каролина никогда не отвечала ему взаимностью. "В твоём возрасте нельзя целыми днями пропадать здесь", произнёс Эдуард, как только вошёл в дверь, разведя руками. Она глядел в приёмную детективного агентства. Лучше бы нашла себе место на пляже морского курорта, а не в прокуренном агентстве копани неудачника. Это ты сейчас про себя, ответила девушка, не отрывая взгляд от монитора. Мужчина сделал вид, будто её слова его смутили, а затем быстрым движением вынул из внутреннего кармана кожаной куртки плитку шоколада, положив её рядом с клавиатурой. Каролина лишь только мельком взглянула на подарок и протянула: "Угу". «Всегда пожалуйста». «Начальство у себя?» «Да. Просил зайти, как только приедешь». «Тогда сделай мне кофе. Он у тебя получается отменно». Мужчина расплылся в улыбке, а девушка все так же, не отрывая глаз от монитора, ткнула указательным пальцем в сторону двери Николая. Николай сидел в освещенной солнечным светом комнате, погрузившись в расследование. Дело о шести пропавших девушках сильно заботило местную полицию, уже сбившуюся с ног в поисках. Нет, они не просили частного детектива, пускай даже заслуженного оперативника, помочь им. Это сделали родственники, оплакивающие потерю своих детей. В числе пропавших числились молодые студентки. Возраст каждой от 17 до 21 года. Красивые, светловолосые, стройные. в большинстве своём из небогаполучанных семей. Опоздал, сказал Николай, как только Эдуард появился на пороге. Уже второе опоздание за неделю. Эдуард скинул кожаную куртку и сел на стул. Перестань. Я же был за городом, ты же знаешь. Ох, я хотя туда практически невозможно. А рыба как назло, все выходные клевала словно сумасшедшая. Николай скользнул взглядом по напарнику. Молодой мужчина, хорошего, крепкого телосложения, в меру суетлив, но не в меру болтливый, зато исполнителен и надёжное прикрытие в случае опасности. К тому же, Эдуард сильно проникся делом, которое они вели, собрав немало необходимых улик. Что с рукой? Николай кивнул, указывая на пластырь между большим и указательным пальцами. Хм, "Поранился, когда сражался за право выудить из реки самовесом в 3 кг", Эдуард произнёс эти слова с гордостью истинного любителя рыбной ловли. "Раз ты так хорошо отдохнул, то пора и поработать", сказал Николай, пододвинув к напарнику фотографию молодой девушки. Новая жертва. Пропала 2 дня назад. Студентка-отличница, семья со средним достатком. Утром отправилась в институт, а вечером уже не вернулась. Хм. Есть хост с предыдущими эпизодами. Да, и их очень много. Мой осведомитель сказал, что в полиции уверены. Это одно дело. А чёрт. В течение полугода по одной каждый месяц, проговорил Эдуард, разглядывая снимок миловидной девушки. Очень смахивает на ритуал. Оу, значит, мы имеем дело с маньяком. Так думают и в полиции. Николай кинул на парня взглядом уже зная, какое ему дать задание. Отправляйся в институт и постарайся воссоздать полностью всю картину до неи исчезновения Алины. В этот момент вошла Каролина. Она несла вместе с чашкой кофе блюдце с наломанными дольками шоколада. Угощайтесь, Николай Семёнович. Шоколад вам сейчас просто необходим, сказала она, ставя всё на стол и посмотрев на Эдуарда, добавила. Я не ем сладкое, пора бы уже и запомнить. Первым делом он отправился в институт, где училась Алина. Ехать в учебное учреждение, где девушка присутствовала на всех парах в день своего исчезновения, не было никакого смысла, но он должен был это сделать на тот случай, если Николай вдруг решит перепроверить данные самостоятельно. Он решил засветиться в стенах института как можно сильнее. Специально задержался под видеокамерами в холле учреждения. Он очень долго спрашивал у охраны, где ему найти нужных преподавателей. Затем приступил к опросу студентов, учившихся в одной группе с Алиной. Как и ожидалось, никто ничего не видел и не знал. Это было мужчине на руку. Спустя полтора часа Эдуард вышел на улицу, подбивая итог проделанной работы. Друзья Алины, ровно как и преподаватели, Видели девушку в последний раз в день её исчезновения. По словам студентов, она собиралась отправиться после учёбы прямиком домой. Сев в машину, Эдуард вынул из бардачка связку ключей, которую постоянно проверял, словно очень большую ценность. Он несколько раз покрутил связку в руке, ощущая приятную тяжесть. Каждый из пяти ключей открывал определённую дверь, за каждой дверью комната, которую нужно пройти, чтобы попасть в самое дальнее помещение загородного дома. А там ещё один замок, но только уже в полу, сдерживающий железный люк, ведущий в подпол. Самым большим своим достижением Эдуард считал работу в частном детективном агентстве. Это замечательное решение позволяло всегда быть в курсе расследования. Его начальник, бывший оперативник не скупился, высказывая собственные доводы и имеющиеся зацепки, раскрывая ход расследования. Эдуард распул со улыбки и закинув ключи обратно в бардачок, оторвал пластырь от руки, под которым виднелся отчетливый укус. Эта стерва вцепилась ему в кисть, прокусив кожу до крови. Чуть не вырвала целый кусок мяса. Ох, как он был зол в тот момент. Воспоминание инцидента будоражило кровь, заставляя злость буквально выплескиваться наружу. Он взял сотовый телефон, набрав нужный номер. На дисплее появилась трансляция с загородного дома. Прямой эфир позволял в любой момент увидеть всё, что происходит в подтайной комнате, расположенной ниже уровня первого этажа. В тусклом освещении были видны тела нескольких девушек. Каждую из них разыскивала полиция и детективные агентства, нанятые родственниками пропавших. Но все девушки были уже мертвы, все, кроме Алины. Она сидела в центре поджав под себя ноги. Её лицо распухло от побоев и слёз. Руки связаны за спиной, рот туго залеплен скотчем. Увидев включившийся телефон, размещённый напротив, Алина моментально запаниковала. Она пыталась вырываться, дёргая руками в надежде порвать сковывающие оковы. "Да, малышка, старайся", прошептал Эдуард, хищно улыбаясь. "Попробуй ещё разок, может, получится". Она смотрела в ответ испуганным взглядом, но не вызывала при этом никакой к себе жалости, только азарт. "Нет, малышка, оставайся у меня в гостях, я скоро приеду". «Совсем скоро...» Эдуард не успел договорить, как в боковое окно со стороны водителя постучали. Мужчина так сильно дернулся от неожиданности, что чуть не выронил телефон. Машинально отключив трансляцию, он повернулся в сторону окна, увидев полицейского. «Добрый день, офицер», — сказал Эдуард, опуская боковое окно. В горле все пересохло от страха. Он готов был уже впасть в панику, решив, что оперативные службы вышли на него. «Совсем скоро...» Вы припарковались в неположенном месте, произнёс совершенно сухо полицейский. Уберите, пожалуйста, свою машину. Да-да, конечно, я уже уезжаю, трясущимися руками Эдуард завёл двигатель и вывел машину на дорогу. Он всё ещё тяжело дышал, стискивая до боли зубы. Нельзя так рисковать. Если бы полицейский оказался внимательнее, то Эдуарду вряд ли бы удалось отвертеться. Испытывая раздражение и злость к самому себе, Он надавил на газ, держа путь в сторону детективного агентства. У него осталось совсем мало времени. Нужно принести Алину в жертву не позже завтрашнего дня. Как только он закончит ритуал, то сможет воплотить в жизнь свою мечту, получит безграничную силу, обещанную самим дьяволом. Древний могущественный ритуал включал в себя жертвоприношение шести невинных душ. по одной в месяц на протяжении полугода, а затем встреча с самим хозяином ада, который взамен на души исполнит его желания. Спустя четверть часа Эдуард ощутил прилив бодрости. Оставался всего один день. Ну если он по какой-то причине не успеет завершить начатое, то придётся заплатить за свою ошибку. Но подобного исхода мужчина не опасался. Ведь он просчитал всё до мелочей, даже сумел войти в доверие к одному из лучших детективов в городе. Каролина пробыла одна несколько часов, что позволило ей, не отвлекаясь, сделать всю запланированную на день работу. Она подбила итоги уходящего месяца, определив, что в этот раз их агентство уложилось в бюджет. Сделав несколько звонков, она открыла книгу, погрузившись в чтение. Демонология завораживала. Каролина с детства любила мистику и всё, что выбивалось за рамки привычного понимания. Описание очередного демона показалось ей увлекательным, но уже спустя 20 минут Каролина отложила книгу в сторону. Она вдруг ощутила Странный прилив эмоций. Прочитанный ею только что текст совпадал с делом, которое вело её детективное агентство. Каролина схватила папку с нужными документами и погрузилась в более детальное изучение. Уже через четверть часа она обнаружила нечто такое, что могло заинтересовать Николая. Описываемые жертвы приношения имели сходство с пропажей девушек. Она взяла ручку с блокнотом, принявшись делать заметки. в тому моменту, когда Эдуард вошёл в помещение, от возбуждения у неё немного тряслись руки, и сжавя почерк, "Я кое-что нашла", произнесла она, не поднимая головы. "Осталось совсем немного, и можно будет найти зацепку в деле". "Что именно?" с любопытством спросил Эдуард. Вид у мужчины был слегка взволнован, а взгляд даже рассеянным. Возможно, он тоже что-то нашёл и теперь готов был поделиться полученной информацией. Пока не могу сказать, но мне кажется, мы теперь знаем мотивы, движущие преступником. Покажи. Мужчина буквально навис над Каролиной, заглядывая в её записи, но девушка предусмотрительно захлопнула блокнот, не дописав предложения. Нет, возразила она, подняв глаза. Дождёмся Николая Семёновича. Хм, хорошо. Дождёмся, ответил Эдуард, отступив. Он начал чесать руку в том месте, где был пластырь. Зудит. Спросила Каролина, взглядом указав на рану: "Надо промыть". Ответил он и всё ещё шкрябая ногтями по пластерю, направился в уборную, на ходу бросив пронзительный взгляд в сторону Каролины. Скоро на пороге появился Николай. Мужчина был задумчивым, но полон сил. По его поведению можно было понять, что он что-то выяснил, что-то очень важное. Каролина тут же поспешила к Николаю. Я нашла интересные факты. Она показала блокнот с записями, торжественно держа его в правой руке. Глаза мужчины блеснули одобрительным взглядом. Я тоже не с пустыми руками. Давай-ка сопоставим всё, что мы нашли. Он опустился в кресло. Разговор со свидетелем заставил мужчину по-иному взглянуть на дело. Открылись новые факты. Но для начала он хотел выслушать предположение помощницы. Кофе? спросила Каролина, подходя ближе. Нет, давай к сразу к делу. Она сила рядом в такое же кресло. У нас не просто серийный маньяк, это самый настоящий сатанист, который пытается совершить определённый обряд. Обряд жертвоприношения подобного ряда совершается для заключения сделки с самим дьяволом. Николай оживлённо прильнул к записям девушки, с лёгкостью читая её размашистый почерк. Каролина тем временем продолжала объяснять. Это ритуал, который нужно совершить за определённый промежуток времени. Его значение может быть совершенно любым. А, так сказать, всё зависит от желания того, кто его осуществляет. Но есть важный нюанс. Его нужно выполнить в определённый срок. Поскольку как только человек заключает договор, на него накладывается карет. Услышав это, Николай с удивлением посмотрел на девушку. Ему уже было знакомо это слово. Он услышал его совсем недавно, что само собой являлось достаточно странным совпадением. «Карет?» «Карет — это срок, который отведен к человеку. Как только срок заканчивается, придет...» «Картель!» — проговорил Николай, и Каролина от удивления остановилась, не закончив предложение. «Откуда вы знаете?» Николай усмехнулся, но при этом совершенно серьезно посмотрел на помощницу. «Хм, ты веришь в вещи ясные?» «Возможно», — отозвалась Каролина. «У вас был такой?» Мужчина вновь посмотрел в записи. Каролина выдвинула собственное предположение, но оно очень хорошо укладывалось в дело о похищении девушек. Я скептик, но иногда случается то, что даже мне не под силу объяснить. Этот демон славится тем, что после заключения сделки запудривают людям мозги. Он делает всё, чтобы сорвать ритуал, насылает нереальные образы, путает человека во времени. Каролина замолчала, услышав громкий звук. Со стороны уборочной донеслась музыка рингтона. "Эдуард уже здесь?" спросил Николай, глядя в сторону двери. "Да, он пришёл за несколько минут до вас", ответила Каролина. Она совершенно забыла про Эдуарда, поглощённая найденной информацией. "У него что-то с рукой, видно, рана даёт о себе знать". Эдуард Ещё минуту назад промывал рану тёплой водой, морщась от боли. Рана начала гноиться, словно в неё была занесена инфекция. Отпечатки зубов позеленели по краям, а из некоторых ран текла густая тёмно-зелёная жидкость. Как только Эдуард услышал звук открывающейся входной двери, он отключил воду и прислушался к разговору. Каролина принялась рассказывать о жертвоприношении. практически полностью воссоздавая реальность картины. Эдуард стиснул зубы от злости. Эта маленькая студенточка может всё испортить. Каким-то образом она сумела добраться до сути, полностью ставя под возможность закончить ритуал под сомнение. Вернувшись к раковине, он обильно залил рану перекисью и начал наматывать бинт, когда в кармане зазвонил телефон. Вынув его, Мужчина с изумлением посмотрел на дисплей. Звонок исходил из его загородного дома, оттуда, где находились жертвы. Но как такое было возможно? На экране уже знакомая комната с заваленными трупами, но без девушки, прикованной к полу. В этот раз ее оковы просто лежали на полу. «Какого черта?» – прошептал он, ощущая ужас. Никто не сможет найти эту комнату и уж тем более добраться до неё, не имея связки ключей. На дисплее появилось движение. Пленница показалась на экране. Она смотрела прямо в объектив белыми глазами, а затем что-то огромное выросло у неё за спиной. Длинные чёрные руки окутали её шею и длинный ноготь резким движением вспорол её. Кроль Мощным потоком ударило в экран, заливая его. Длинные чёрные руки окутали её шею, и острый коготь резким движением вспорол её. Кровь мощным потоком ударило в экран. "Нет!" прорычал Эдуард, разбивая телефон о пол. Ритуал, который он так долго готовил, был сорван. Он сам лично должен был убить её, а теперь всё пропало. Дверь в уборную вдруг начала содрогаться, словно кто-то пытался ворваться внутрь. Поначалу Эдуард решил, что это Николай. Он не мог не услышать звук разбивающегося телефона. Но вдруг помещение наполнили звуки, напоминающие царапанье ногтями по дереву, словно десятки рук пытались проделать в двери дыру, а вслед за этим появились голоса, нарастая с каждой секундой. Раскрыв окно, расположенное над раковиной, Эдуард, перегнувшись через раму, вывалился на улицу за мгновение до того, как Николай, выбив плечом дверь, ворвался в уборную. Он упал на мусорный бак, сын ударившись плечом, но не обращая внимания на боль, поспешил выбраться из кучи помоев. Машина стояла совсем рядом. Нужно было вернуться в загородный дом и понять на месте, Как такое произошло? Кто мог ворваться в его жилище и нарушить ритуал? Запрыгнув в машину, он ударил по газам и помчался за город, поглядывая на кровоточащую рану. Кисть уже начинала ломить от боли. Стиснув зубы, Эдуард старался не обращать на неё внимания. Ещё его сильно злила эта стерва Каролина, сумевшая докопаться до истины. А ведь она даже не выходила за пределы этой собачьей конуры, которую они называют детективное агентство. Спустя час машина промчалась по проселочной дороге, свернув в сторону леса. Уже отсюда было видно дом. Остановившись рядом с калиткой, Эдуард на ходу достал связку ключей. К его удивлению, входная дверь была закрыта. Он провернул ключ и поспешил дальше. Вторая дверь закрыта. Третья так же надежно заперта на замок. Тот, кто пробрался в его дом, сумел открыть замки, не взламывая их. А затем вновь все закрыл. Он вбежал в последнюю комнату, где на полу была нарисована пиктограмма. Вокруг стояли незажженные свечи, готовые к началу ритуала. А в центре открытый люк. «Нет, нет, нет, нет!» — шептал Эдуард, опускаясь на колени. Внизу были только трупы, среди которых его последняя пленница смотрела вверх испуганным взглядом. Её грудь не была залита кровью, и на шее не зияла огромная рана. Алина была жива. Но кто тогда включил трансляцию, показав Эдуарду запись с убийством? Я всё сделал правильно, правильно, прошептал Эдуард в мгновение до того, как в соседней комнате послышались шаги, поднявшись на ноги. Он подспешил к окну узглинوفского щели приколоченных досок. Неподалёку от калитки стояла машина Николая. Детектив сумел вычислить его. Мало того, даже нашёл дом, в котором тот проводил свои обряды. Если бы была возможность завершить ритуал как можно скорее, то тогда никто не смог бы ему помешать. Но Николай уже был здесь. Он сломал все планы выследив его. Теперь Сделка с демоном могла сорваться, если последняя жертва не будет принесена в полночь. "Картель", прохрипел Эдуард, вновь возвращаясь к люку. "Я всё сделал. Сделал как нужно". Он спустился вниз в мгновение до того, как Николай появился в дверном проёме. Перешагивая через трупы, Эдуард приблизился к испуганной Алине. "Ты ты мне поможешь?" проговорил он, вставая под лестницей и целясь девушке в голову. Алина, трясясь от страха, смотрела в сторону люка. Наверху появился незнакомый ей мужчина. Он внимательно окинул взглядом растерзанные трупы, а затем обратил внимание на туго залепленный скотчем рот девушки. "Я вам помогу", сказал незнакомец, начиная спускаться вниз. Алина начала издавать мычащие звуки, пытаясь предупредить об опасности. Она кивала в сторону лестницы, плач от бессилия, но мужчина продолжал спускаться, стремясь помочь ей. Как только он оказался рядом, тут же сорвал скотч. "Где Эдуард?" прошептал Николай, но Алина тут же разразилась плачем, произнося сквозь слёзы: "Ваза за спиной". Эдуард видел, как Николай медленно поворачивается в его сторону. Он затаилs в предвкушении дыхание, нажав на курок пистолета. Целись точно в голову своему бывшему напарнику. Выстрел озарил подвал, и пуля с грохотом вылетела в сторону Николая. Она ударила ему в лицо, пробив голову насквозь. Мужчину отбросило, и он, упав замертво, повалил Алину. Эдуард разразился смехом. Теперь ничто не сможет помешать исполнить обряд. Единственный, кто мог всё испортить, теперь лежал возле его ног, поверженный, мёртвый. Теперь мы вновь с тобой одни, радостно сказал Эдуард, скидывая труп Салины. Но как только он увидел девушку, и его веселью тут же пришёл конец. Пуля прошла на вылет и зацепила Алину. Девушка задыхалась от потоков крови, хлещущих из ее шеи и рта. «Нет, не может быть!» Эдуард схватил ее за голову, глядя прямо в глаза. «Не вздумай умирать, черт бы тебя побрал!» Но Алина смотрела куда-то в сторону. Она уже не хрипела и практически не дергалась в конвульсиях. За мгновение до смерти она увидела за спиной Эдуарда демона с длинными рогами и жутким звериным лицом. Эдуард наблюдал за тем, как жизнь постепенно уходила из её тела. Он в ярости принялся размахивать кулаками, сотрясая воздух. Его планы рухнули. Теперь нет времени искать новую жертву для проведения ритуала, осталось всего несколько часов. Где теперь достать молодую девушку за такой короткий срок? Зазвонивший телефон заставил Эдуарда оглядеться по сторонам. звонил сотовый, принадлежавший Николаю. Вынув его из кармана мужчины, Эдуард посмотрел на дисплей, расплываясь в хищной улыбке. На дисплее была фотография молодой девушки с надписью: "Каролина. Поздравляю, вы достигли" Похую конца оку. А это был рассказ Максима Долгова Приговор картели. Текст читал Андрей Абрамов.